Четвёртое. Мистер Трауст. Его кожа была по-детски нежной и рыбой. Ростом не намного выше старшего брата, с такими же коротко остриженными волосами и округлыми плечами, он был не то чтобы толстым, но плотным в талии и ещё более внушительным в груди. Он принадлежал к тому типу мужчин, которые взрослее будто раздуваются, особенно в грудной клетке. Дышал он коротко через нос, словно принюхивался. Взгляд его казался непостижимым образом направленным сразу в несколько точек. "Так ты Маршал", догадался мистер Трауст, ткнув пальцем в сторону брата. "А ты это Эдди", ответил Маршал. Эдди стоял в дверях прихожей. Он очатнулся туда, когда мужчина появился из прачечной. Мистер Трауст Приподнял голову, заглядывая ему за спину. "Рад познакомиться с вами обоими", кивнул он. "Я понимаю, как вам странно, что я приехал, но хочу заметить, я могу помочь". Ощупывая стены и барабаны по ним костяшками, он проследовал мимо Эдди в гостиную, с уверенностью рабочего, который сделал в этом доме с полудюжины ремонтов и знал его как свои пять пальцев. "Мы быстро управимся". уточнил маршал, направляясь за ним. «Возможно», — уклончиво ответил мистер Трауст. Он сновал из комнаты в комнату, буквально протискиваясь через дверные проемы в сопровождении стойкого запаха пота. «Расскажите-ка мне еще раз о звуках, которые вы слышите. Расскажите мне о чувствах, которые испытываете, и об отпечатке, которые нашли на чердаке». Теперь, когда я наконец-то здесь, я хочу услышать всё с самого начала. Теперь я знаю, куда смотреть.